Ирлин махнул рукой. По его лицу видно было, что он одновременно и уважает, и не выносит строптивого Чугунова. И ещё неизвестно, какое из двух чувств в нем сильнее. Да, тут нашла коса на камень, подумал Сенцов. Он уже успел заметить, что все остальные офицеры в батальоне внутренне приняли над собой старшинство младшего лейтенанта, а Чугунова нет. Чугунова, наверное, И самого могли бы выдвинуть в командир батальона, а может и выдвинули бы, если бы он не учудил с этим своим судом. Поглядев ещё к по карте боевой участок роты и задав ему несколько вопросов, Сенцов ощутил в себе то радостное чувство высшей уверенности в подчиненном, которое иногда дается в награду только тем из больших и маленьких начальников, кто в душе способен на справедливую оценку и себя, и других. Он почувствовал, что окажись он сам завтра здесь командиром этой роты, он все равно не сделает бою больше, чем сделает Чугунов. Ну что ж, сказал Сенцов, когда Чугунов сложил карту. Теперь сходим посмотрим, где ваш первый солдат лежит. В окопах только дозорные, сказал Чугунов, остальные спят. Ясно, сказал Сенцов. Пошли. — Товарищ старший лейтенант, Вы хотели еще успеть к артиллеристам, — сказал Ильин. Он не одобрял намерение нового комбата пройтись по окопам. "Да ну и понятно, сам все сто раз облазил, а сейчас ночью много не увидишь". Но Сенцов все равно не переменил намерение, слишком хорошо знал, что солдат смотрит на командира по-своему. Раз уж явился, то всюду ли прошел и пролез, и не спешит ли уйти назад? В этом, конечно, не вся командирская доблесть, но первый слух о командире начинается с этого. К Артиллеристам пришли только через полтора часа глубокой ночью. Однако вы припозднились, поздоровавшись с Сенцовым и Ильиным, сказал тот круглый майор-артиллерист, который у Туманяна приглашал Сенцова зайти к себе. Сейчас у себя в землянке за столом без шапки он казался еще круглее. Круглые щеки, круглая ежиком остриженная голова, круглые пальцы, которыми он обнимал фарфоровую кружку с чаем. Кружка была домашняя, с цветочками. Мы-то боялись, что вы уже спите, сказал Сенцов. Надо бы, а не могу завтра наш день, только что ваш сосед комбат ушел». Немного не застали. Я его тоже поддерживаю. Чаю хотите? Спасибо. А может, с мороза чего другого, тогда лучше чаю, сказал Сенцов. Увязывать нам с вами особенно нечего. Все с вашим предшественником увязали. Но для порядка посмотрим. Майор развернул на столе свою большую, надีво расчерченную цветными карандашами схему огня и положил ее рядом с картой. Майора обрадовало, что схема такая красивая. Он вообще готовился к завтрашнему дню как к празднику. На разглядывание схемы, сверку ее с карты, вопросы и ответы ушло минут пятнадцать. Ординарец принес чае. "Да, вес общего залпа завтра будет солидный", сказал майор. Можно сказать, небывалый вес. Сенцов чуть заметно усмехнулся дважды повторенному слову вес. Думаете, преувеличиваю? Действительно, вес небывалый, С цифрами в руках. Я понимаю, сказал Сенцов, просто вспомнил, как до войны в докладах подсчитывали общий вес нашего Ворошиловского залпа, в три раза тяжелее общего веса залпа всей армии Франции, в два раза тяжелее, чем Германии. А что, сказал майор, по расчетам, так оно и выходило, тяжелее. Да сложилось не так, как мы, артиллеристы, думали поначалу. А сейчас все на воздух подымем. Полки пополнения получили, сказал Ильин. А нам по батальонам не роздали. Значит, рассчитывают, что вы дадите нам возможность первый день без потерь прожить. Без потерь войны не бывает, сказал майор, хотя и приложим все наши старания. Сенцов вспомнил о перебежчике и сказал, что срочно отправил его в полк. Может, что-то даст, какие-нибудь новые цели для поражения. Навряд ли будут уточнения, на сей раз разведали все досконально, сказал майор. Его переполняло такое чувство абсолютной готовности к предстоящему делу, когда уже не хочется, чтобы жизнь носила еще какие-нибудь поправки. Спасибо за чай. Пойдем», — стал Сенцов. Жаль, своего соседа не застали, сказал майор. Он дожидался вас. А далеко он, спросил Сенцов у Ильина. восемьсот». Раз так сходим. Пересилив себя, поднялся Сенцов. После кружки горячего чая его тянуло спать. Пока прощались, на столе затрещал телефон. Майор взял трубку. Голубев слушает. Есть. Сейчас. И протянул трубку Синцову. По вашу душу. «Комбат» послышал из трубки. Левашов говорит: "Я у тебя с гостями. Приходи быстрей, не задерживайся". Это Левашов звонит. Положив трубку, сказал Сенцов Ильину. "Приказал мне прийти. Сидит у нас с какими-то гостями. Как поступим? Если разрешите, я к соседу сам схожу". Идти Ильину было явно неохота, но все же предложил, и Сенцов согласился. А вас ординарец ваш проводит. Он тут уже все ходы и выходы знает. Мальчик шел по ходу сообщения впереди Сенцова. Такому бы не автомат на шее таскать, а учиться в шестом классе. Сенцов вспомнил, как мальчик смотрел там, в землянке, на немца, и спросил: "Крепко не любишь фрицев?" Мальчик повернулся на ходу. Зря этого фашиста не убили товарищ старший лейтенант. Почему, зря, перебежчик сведения даст? Что-то они раньше не перебегали, не перебегали, а теперь перебегают это в нашу пользу. Я летом капитана Поливанова просил, когда мы двух эссеровцев поймали, чтобы он меня послал их кончить. А он не послал, обругал. И правильно. А фашисты этого все равно зря повели, сказал мальчик. Теперь, конечно, не признается, а может, он до этого 100 человек убил. Как тебя звать? Ваня. Значит, тёцкий, я тоже Иван, Иван Петрович. А у меня не настоящий, сказал мальчик. Меня так капитан Полеванов назвал. А какое какой настоящий? Ион Ионович, сказал мальчик так, словно он был взрослый. Только вы меня так не называйте, называйте как капитан Поливанов. Я уже привык. А я тебя вообще никак называть не буду. Отправлю школу учиться, а я все равно на фронт уйду за капитана Поливанова отомстить. Сенцов вздохнул, понял по голосу, в самом деле уйдет. Если останется тут со мной, скорее всего, рано или поздно ранят, а то и убьют, но с другой стороны, еще неизвестно, какая у него будет жизнь там, в тылу. А здесь уже прижился, убить или ранить могут любого это общая судьба. Можно и просто где-нибудь по дороге на фронт с буферов под колеса. — Правда отправите? Не знаю, сказал Сенцов. — Подумаю. А ты что? Сирота или родных потерял? Сирота. Меня капитан Поливанов той зимой в лазавой подобрал. Что значит подобрал? На дороге, что ли? На дороге. Я замерзший лежал. У меня на ноге три пальца. Отняли. Неужели отправите? Сказал еще не знаю. Если сами не хотите, тогда лучше обратно в 331 отправьте. Локшин меня к себе возьмет. Кто такой Локшин? Замполит был капитана Поливанова. Он живой. С ним капитан Полеванов вчера по телефону говорил. Подумаю, сказал Сенцов. Он испытал приступ тоски. Страшно тридцатилетнему человеку на войне вдруг как маленькому вспомнить, что он тоже сирота. Об отца память была не собственная, через мать забрали из-под вязьмы на германскую войну народного учителя, а обратно прислали только извещение, что погиб за царя и отечество. А матери помнил сам, но смутно, как умирая в тифу отстраняла горячей рукой, чтобы не подходил, не утыкался. Вот и все воспоминания. А этот, конечно, помнит все, всякую мелочь. Всего год назад было. А что помнит, лучше не спрашивать. У входа в землянку мальчик прижался к стенке окопа и пропустил Сенцова вперед. "Заходи, погрейся", сказал Сенцов. "Я пойду вам оружие к бою подготовлю, товарищ старший лейтенант". "Что за оружие?" спросил Сенцов. Свой автомат что ли отдашь? Нет, сказал мальчик. У меня капитана Поливанова автомат остался. Только у ложе кусок отщепило. Но я подрежу, ничего будет. Да вот и все, что осталось от капитана Поливанова», — подумал Сенцов. Мальчик Ваня, да автомат со щербиной на ложе. Ладно, иди, сказал он мальчику и шагнул в землянку. В землянке, когда он вошел, сидели четверо: Завалишин, батальонный комиссар в телогрейке, который только и мог быть замполитом полка Левашован, и двое гостей: белокурый старший политрук со знакомым лицом и широкоплечий, коротенький, рыжий, очкастый человек в гимнастерке без петлиц. Сенцов отрапортовал о своем прибытии по приказанию товарища батальонного комиссара. Уже знакомы, но познакомимся еще раз, как говорится, при свете дня. Левашов встал и шагнул навстречу Сенцову, пожал ему руку. Захватил к тебе с собой гостей из Москвы, корреспондентов. Имеют задание написать сутки боя на КП батальона. Обещают не нашакать тебя, если живот от страха не заболеет. Предлагал в штабе полка остаться, что не увидит да мыслить не согласны. Рад познакомиться, слегка заикнувшись, сказал рыжий. Лицо у него было розовое, хитрое, все в маленьких таких же рыжих, как волосы в веснушках. Сенцов повернулся к старшему политруку со знакомым лицом. Так вот, где их в третий раз свела судьба. Чего на свете не бывает? «Здорово, Сенцов Люсин протянул руку. "Здравствуйте", сказал Сенцов, пожимая эту с излишней быстротой протянутую руку. "Неужели знакомы?" весело спросил Левашов. "Знакомы, когда-то вместе служили", радостно улыбаясь, сказал Люсин. «Наверное, боялся, что не подам руки, а теперь обрадовался дурак, подумал Сенцов и ничего не сказав, повернулся к вошедшему в землянку пожилому ординарцу Ильина. Он уже видел его сегодня мельком, когда тот подтапливал печку. Ординарец стоял, держа в одной руке сутки, а в другой буханку хлеба. Под мышкой у него была зажата фляжка. «Приглашаю поужинать, товарищ батальонный комиссар", сказал Сенцов. Синцов. "Адас Зоголишин уже пригласил, тебя ждали", Левашов снова повернулся к Люсину. "Где вместе служили?" "В начале войны на Западном" В фронтовой газете, сказал Люсин. Вот на ну что. А ты тоже журналист был? Был когда-то, сказал Сенцов. Вот это удача, сказал Левашов. «Этого можно сказать хлеб комбат из журналистов. Не часто бывает. Хотя, между прочим, я тоже когда-то рабкором был, заметки в Керченский рабочий писал. Хотя это у вас, наверное, и не считается. Сенцов отвинтил крышку у фляги и понюхал. Водка или сырец? Во фляжке был сырец. Надо будет разбавлять. Воды принесите, сказал он ординарцу. Когда Сенцов стал разливать разбавленный сырец, Левашов накрыл свою кружку рукой. Не буду. И не трать время на уговоры. Завалишин знает. А в чём пользу отказываетесь, спросил рыжий. Могу в общую, могу лично в вашу. Лучше лично в мою, сказал рыжий и пододвинул свою кружку, чтобы Сенцов долил. Ничего ему можно, сказал Лёсин, он здоров пить. Сенцов, ничего не ответив, долил.